Глава 8. Операция Несколько часов ушло у военного ИИ на разработку подробного плана операции. Каждому грабителю он назначил роли выдал целый набор инструкций и условий. Кто где должен стоять, как и когда наносить удар, когда нужно укрыться, выпить зелье или отступить, что делать при серьезных ранениях или когда враг побежит. Шардон предусмотрел примерно полутора десятка основных ситуаций и для каждой из них разработал варианты действий. Правда, чтобы все прошло как задумано, ему придется самому принять участие в налете и находиться где-то поблизости, чтобы получать и обрабатывать всю нужную информацию и отдавать приказы своим головорезам. Но это можно делать и на безопасном расстоянии, находясь в укрытии. «Гриня!» — кликнул он мальчишку, который уже начал привыкать к своей роли посыльного. «Тут я!» «Собери всех на арене через 10 минут, до единого!» «Слушайся!» Расторопный воришка бегом бросился выполнять поручение а атаман занялся перекладыванием и сортировкой экспроприированного накануне у бандитов оружия и экипировки. Ровно через 10 минут вернулся посыльно и доложил, что все уже собрались. Шардон вышел из хижины и окинул взглядом свое воинство. 11 человек, если не считать 4 погибших накануне, и колдуна, который, разумеется, не явился. А ведь ему в плане предстоящей операции отводилась одна из важнейших ролей, Впрочем, и Клодом он займется позже. Этот орк, не имеющий ни малейшего понятия ни о дисциплине, ни о субординации, мог стать источником проблем. Из десяти человек трое были ранены, а еще один и вовсе спал, лежа на столе. Будить его сотоварищи не стали, а просто вытащили стол прямо со спящим на нем потлатым на арену. Встав рядом с ним нестроенной шеренгой, они теперь с опаской взирали на нового атамана в ожидании указаний. Наверняка таких же нелепых и глупых, как и предыдущие. Итак, орлы. «Нас с вами ждет громкое дело, которое сделает нас всех богатыми и знаменитыми!» Начал речь Шардон, взяв за основу монолог какого-то киношного персонажа. Он сулил им сокрушительную победу, несметные сокровища, покладистых женщин и взрывной рост характеристик. На кого-то речь подействовала, совсем чуть-чуть прибавив уважения. На кого-то не оказала ни малейшего эффекта. Но ситуация в корне изменилась, когда трактирщик объявил, кого именно им предстоит грабить. «Надо бы и Клода звать!» Подал голос Щелкунчик. «Может, у него какие травки есть, чтобы атамана нашему мозги на место вправить?» «Слышь, командир, может, ты нас тут сам прикончишь? Тихо и быстро, а?» В своем репертуаре отреагировал Угрюмый. «Проще деревню тролли обнести, чем гномов из их железных повозок выковырять», добавил правая рука. «Мы это сделаем. Возражения не принимаются, и отказа я не потерплю. Кто не пойдет на дело, тот пойдет на точку возврата. Желающие есть?» Резко оборвал возражение атаман. Гриня вздрогнул, поежился и огляделся, пытаясь что-то высмотреть на суровых лицах своих товарищей, точнее корешей. «Ну, коли вопрос таким ребром ставить...» «Если вы будете в точности выполнять мои приказы и действовать строго по плану, то все у нас получится. Но сперва я выдам вам экипировку и расходку. Оружие, одежда и украшения вы экипируете прямо сейчас. Зелия и свитки не трогать, их тратить только во время операции и строго по моей команде». «Я буду называть имена, кого укажу, выходите и получайте снаряжение. Гриня, ты первый!» Мальчонка испуганно опустил взгляд в землю и попятился назад, на чья-то широкая ладонь легла ему на спину, и юный вор вылетел из строя вперед. «Держи карту, вот тут помечено, где ты должен сидеть в засаде, а вот твоя экипировка, расходка!» Как и было приказано, юноша тут же переоделся. «Эй, это мои перчатки!» Возмутился Джак, три кармана, узнав обновку грини «И мой амулет! Или ты сейчас снимешь его по-хорошему, или я сам сниму свою цацку с тебя мёртвого!» Шагнул вперёд железноголовый, на ходу обнажая меч. «А ну тихо! Теперь это его экипировка! Стоимость потерянных предметов я компенсирую владельцам! Вот, эта часть твоих вещей компенсация за те, что достанутся другим!» И с этими словами Шардон насыпал в подставленную ладонь воришки горсть игральных фишек. По толпе пронёсся вздох возмущения, разочарования и плохо скрываемой ярости. Искин отметил резкое падение уважения и страха у некоторых разбойников, а вот уважение со стороны Грини к нему только выросло. В «Новых вещах» вор получил критическое значение ловкости, а также заметно поднял свой ворот и навык обыска. «Железноголовый, твоя очередь, а ты можешь встать в строй». Таким образом, Шардон переодел каждого вора, грабителя, взломщика и убийцу, вернул им оставшиеся без дела вещи и выдал фишки взамен тех, что попали в другие руки, на другие ноги на чужие шеи и прочие части тел. И каждый получил карту с пометками и стрелками, указывающими на их место в засаде. Значит так, слушайте мой план. Мы тихонько сидим в засаде и ждем, пока противник не окажется на первой линии ловушек. На карте она отмечена голубым. Когда лошади попадут в капканы, а стражники ослепнут и оглохнут, мы одновременно нанесем свой первый удар. Наша главная цель — стрелки и маги противника. «Лучниками займется отряд зеленых, а чародеями — синих. Я каждому укажу его цель». «А желтым чего делать?» — вмешался Джек. «Ждать сигнала и не высовываться, как и красным». Нанеся первый удар, зеленые и синие должны укрыться, чтобы избежать ответной атаки и выманить врага подальше от повозок, прямо ко второй линии ловушек. А когда противник угодит в западню, в бой вступят красные». «Атаман вовсе не стремился к тому, чтобы разбойники запомнили его план. Достаточно будет того, чтобы они подчинялись приказам. А уж у него уже наготове все необходимые скрипты, которые будут срабатывать в правильное время и отправлять команды, кому нужно». «В точности по моей команде. Всем ясно?» Наконец закончил он свою речь. «Ты же понимаешь, атаман, что без моего участия весь твой план и клыка Ломанова не стоит?» Шардон оглянулся. Позади него стоял колдун и ухмылялся. «Давно подслушиваешь». Достаточно. Может, вы планы неплох, атаман. Да вот только против нас будут обученные гномы в зачарованных доспехах, а не обычные стражи да наемники. Без магии тут никак. Верно. Поэтому я и раздал всем свитки амулеты. Этого мало. Орк покачал головой, и костяные бусы на его шее неприятно зашелестели. Но я могу тебе помочь, атаман, если мы сойдемся в цене. Слышишь ты, жаба-переросток, не выдержал до жулье. Одно ведь дело делаем. Колдун щелкнул пальцами, и шулер умолк Точнее, рот его по-прежнему открывался, вот только звука больше не было. «И какова твоя цена?» «Десятая часть добычи», — орк помолчал и добавил. «И ты снимешь запрет предыдущего атамана на азартные игры. Десятая часть только от этой операции», — уточнил Шардон. «Но если ты не планируешь дальше пользоваться моими услугами...» И Клод неопределенно пожал плечами, укрытыми пятнистой шкурой какого-то хищного зверя. «А запреты они все равно не слушаются и играют. Я своими глазами видел». «Не для них, для меня». «Не делай этого, атаман!» Взмолился вдруг до Дежулье. «Он ведь нас всех без сапог оставит. Ему со своей магией нас обыграть все одно, что у спящего ребенка конфету отнять». «Так вы с ним не играйте. Вас же никто и не заставляет против колдуна за стол садиться». При этих его словах Шулер вздрогнул, а тонкие зеленые губы и Клода растянулись в зловещие ухмылки. «Только ты сперва скажи, чем нам можешь помочь». Дам по три свитка неудержимой чехотки каждому. Зелье скорости и наложу чары, защищающие от отвода гласов и комариного писка. Всем, включая меня, включая тебя, согласился орк. По рукам. Военный искусственный интеллект никогда не вел переговоры с шантажистами и не имел дел с вымогателями, но у него были вполне четкие инструкции насчет переговоров с террористами, для борьбы с которыми он в первую очередь и создавался. Так что это рукопожатие решило не только исход всей операции, но и судьбу нахального и жадного колдуна, вздумавшего диктовать свои условия атаману. Как бы там ни было, но нахальный колдун все сделал в лучшем виде. И морок навел, и взрывающиеся шумовые руны поставил на дороге, и выдал обещанные зелья со свитками. Жаль только, что исцеляющей и боевой магией он совершенно не владел, и был совершенно бесполезен во время боя и после него. Но без участия и Клода нападение на конвей прошло вполне успешно. Не идеально и даже не прекрасно но все же почти 55% от максимальной возможной награды и опыта банде атамана Бородатого удалось вынести. Ценой жизни всего одного бойца и полудесятка раненых. Заскриптованный командный пункт показал себя отлично. Специальные скрипты через логбой отслеживали состояние каждого члена банды и реагировали, отдавая приказы по ситуации. Отступить, принять целебное зелье, использовать свиток, искать укрытие, поспешить на помощь менее удачливым товарищам и так далее. Конечно, приказов Шардона разбойники слушались далеко не всегда, то ли просто не замечая их в горячке боя, то ли не особо доверяя новому атаману и его искусству полководца. Собственно, именно так и погиб Патлатый, а Гриния и Джак оказались тяжело ранены. И целых 45% потенциальной добычи осталось нетронутыми в сундуках до да окованных железом телегах. Почти все трофеи были сняты с тел убитых охранников до караванчиков, ну и кое-чем удалось поживиться в загоревшейся первой телеге. Но все равно это оказалось самое успешное нападение на караван гномов за все время его существования. Много раз пытались местные шайки попробовать эту железную змею на вкус, но каждый раз обламывали зубы. Об успехе налета говорила и динамика отношения. Все члены шайки зауважали своего нового атамана на 15-35% сильнее, и некоторые явно начали его побаиваться. Вырос уровень страха у караванчиков и поселений, а вот четыре другие криминальные группировки отреагировали по-разному. Члены шайки Рукхая и банды Ржава явно прониклись симпатией и уважением к своим удачливым коллегам, а вот в глазах группировки танцующего Пака, напротив, Шардон сильно потерял по обеим параметрам. «А как я его, а? Топором прямо по шее! Раз!» «Моим топором! Да если бы не мои ножи, вас бы обоих тот коротышки своим бердышом и порешил бы!» Слышь ты, в натуре, до тебя из кустов не видать было. Такие оттуда ножи и металл. Все, как нашла в Натаман велел, не высовываясь. По дороге домой разбойники бурно обсуждали налет. Точнее, управляемые скинами Неписи имитировали бурное обсуждение, на самом деле обмениваясь друг с другом информацией, фрагментами логов и прочими данными, которые позволили бы им улучшить свою тактику боя и поменять приоритетность прокачки и использования некоторых умений, которые оказались особенно эффективны или, наоборот, слишком бесполезными. Конечно, все это делалось на самом примитивном уровне. Ни к чему ботам стартовой локации проявлять чудеса сообразительности. Но все же, сегодняшняя операция явно пошла на пользу членам банды Шардона. Дорога к излучине, подготовка места, ожидание, сама битва и обратный путь заняли в итоге почти сутки. В результате общак пополнился на 13000 золотых, да и каждый разбойник получил свою долю. Если верить записям предыдущего атамана, в 2,42 раза больше средней за последние 10 налетов. Так что никто не остался в накладе, даже погибший потлатой. Этот момент Шардон отметил специально, установив посмертную компенсацию, в половину от минимальной добычи, плюс все то, что успел награбить сам погибший в бою разбойник. На подступах к лагерю их уже встречали вернувшиеся второй волны, включая братьев Картавых. «Смадгю новый атаман без дела не сидит», — ухмыльнулся старший кат. «Сколько на этот раз отдавил на убой!» Поддержал его второй. «Пасть крой Прикрикнул угрюмый. «Мы гноме обоз взяли, как спящих детей! И всего один жмур в натуре! Да какой там жмур, это же потлатый! Он сам один против троих вышел!» Дружно вступились за своего нового атамана разбойники. «Слыхал, балой?» Старший Ка повернулся к брату. «Так я сказу сказал, что это гыжая падла на спецом костляво отбгавила! Не дыжая, а бододатая!» Поправил его второй. «Один кген! Кончать его дадо!» Оба брата резко выбросили вперед руки, и из их ладони прямо в сторону Шардона вылетела стальная смерть в виде двух пар смазанных ядом метательных ножей. От первой пары клинков Шардон вернулся, а вот вторая... «Получено 12 урона. Физический. Получено 6 урона. Яд!» «Получено 14 урона. Физический. Получено 7 урона. Яд!» Шардон железноголовому. Приказ прикрыть атамана. Шардон Жаку три кармана. Приказ дать зелий лечения атаману. Шардон и Клоду. Приказ морок на атамана. Шардон Бизону. Приказ агрить на себя тех, кто атакует атамана. Шардон. Приказ найти ближайшее укрытие. Шардон. Приказ выпить зелье лечения. Шардон. Приказ съесть глюцену зеленую. Смертельно раненый Шардон едва успел выпить исцеляющее зелье и жевать пучок травы снимающий эффект отравления, а оба брата уже были обезоружены и связаны. Набор командных скриптов, которые атаман так и не отключил после боя, продолжал управлять его бойцами, и те, действуя быстро и слаженно, перегруппировались, прикрыли самого трактирщика и разобрались с источником угрозы. Сказывался и полученный боевой опыт, и заметно возросшее доверие и уважение к командиру. «Слышь, атаман, может их того порешить?» «И дело с концом!» Предложил угрюмый, который когда-то и сам был настроен против рыжебородого трактирщика, но смерть вкупе с сильным ростом страха и уважения ему явно пошли на пользу. Шардон задумался, братья Картавы уже погибали, то есть прошли через процедуру обнуления памяти, но по-прежнему пытались прикончить своего нового атамана, а значит, эта модель поведения была в них заложена разработчиками изначально. «Не поможет», — покачал он головой. Но с другой стороны, он лично разжаловал Кривого в рядовые разбойники и занял его место. А перед этим проделал то же самое со старостой заповедника Кхара. А значит, какой-то шанс приструнить конкурентов у него был. «Вы исключили из банды персонажа старшей Картавой. Вы исключили из банды персонажа младшей Картавой. Количество членов банды – 13 из 15. Убить их. Обоих!» – приказал атаман, и его люди охотно исполнили эту команду. Вы создали объявление о найме. Текст объявления. Требуются молодые перспективные воры в банду атамана «Рыжая борода». Уровень от 10 Специализации «Убийца и грабитель». Количество вакансий – две. Если он всё просчитал правильно, то, лишившись членства в банде, братья Картавы станут свободными ворами из начальных уровней, со стартовыми характеристиками и сценариями, как это случилось с бывшим атаманом Кривым, а ныне – разбойником Кирдаком. Он даже пару уровней потерял после очередного своего возвращения, зато вернул глаз. «Эти шестерки мне никогда не нравились», — сплюнул угрюмый на тела. «В честь нашей славной победы объявляю вечер веселья и пьянства», — объявил Шардон. «А проставляться кто будет?» — ухмыльнулся правая рука. «Твои друзья бессмертные, которые нынче трактиром заправляют? Так в заповеднике на страже шибко не любят после той заварушки. Пока нас с вами не было, моя походная пивоварня приготовила три бочонка отменного благословенного и икорычуна». Пока 95% вычислительных ресурсов, выделенных системой военному искину занимались проработкой предстоящей операции и созданием командных скриптов, на оставшиеся 5% сам Шардон неторопливо настраивал, заряжал, чинил и запускал походную пивоварню. Установил он ее в потайной комнате своей хижины. «Слыхали? Атаман угощает!» Радостно заревел угрюмый, и его вопль подхватили остальные разбойники. Трактирщик, а в данный момент приоритетной стала именно эта модель поведения, попытался им возразить, но его уже никто не слушал. «А ну тихо, шестерки беспонтовые и шавки подзаборные!» — ревкнул он. «Опять забыли про субординацию? запыли благодаря кому бородатых на перо подняли и их добро хапнули!» Радостные крики смолкли, но Шардон отметил прирост уважения. «Нужно еще один вопрос решить. Не только карта вы на меня зуб точили!» Он повернулся к колдуну. «Мана у тебя на нуле, так что в жабу ты меня превратить не сможешь, и невидимка и зацепление выбраться тоже». «Без колдуна вам тут не выстоять, ни против зверя, ни на дело пойти, ни от ищей гвардейских не укрыться». Спокойно заметил орк. «Или сам возьмешься за книгу и посох». «Новых наберу, по объявлению». «Кого? Кто захочет жить среди лесов и болот? Кормить комаров, да лечить прыщи и насморк у этих?» Колдун брезгливо помарщился и кивнул на окруживших его разбойников. «Моя захочет!» Раздался вдруг звонкий уверенный голос. Головорезы расступились и в круг вошел невысокий гоблин, на поясе которого висел длинный меч, а в руке он сжимал кривой деревянный посох черного цвета. «Теперь моя будет тут великий колдун!» «Ты?» Впервые за все время своего виртуального существования военный скин использовал анимацию сильнейшего удивления. Над головой новоприбывшего горела надпись. «Шныга, нип Гоблин, заклинатель духов 12 уровня».